Глава 28. Прикосновение монарха. С кров у лёс, макбет, трогательные королевские церемонии, волшебная лошадь, целительные монеты и истлевшая рука Людовика Святого. Средние века были не лучшим временем для жизни. Самые кошмарные и уродующие болезни преследовали европейцев, ещё не знавших современной нам медицины. Зоб, опухоли, кожные высыпания, водянка, зайчегуба. Но одним из худших кожных недугов в Британии и Франции считался скрофулёз. Или, как еще говорили в то время, королевская болезнь. Скрофуллез, скрофула, от латинского скрофа, свинья, поскольку бытовало мнение, что свиньи подвержены этой болезни. Старинное название для туберкулеза шейных лимфатических узлов, которое превращает их в большие болезни. бородливые разбухающие наросты Примечание В России эту болезнь, как и другие формы наружного туберкулёза, в старину называли золотухой Хотя эта болезнь чаще всего не смертельна, выглядит она отвратительно. При этом скруфулёз, как и некоторые другие загадочные кожные хвори, называли королевской болезнью. Поскольку для излечения требовалось прикосновение руки монарха. Так что не волнуйтесь, если у вас вдруг на шее появились здоровенные, постепенно увеличивающиеся шишки от скрофулёза, вам нужно лишь самое малость найти короля. Как только он тронет вас, вы поправитесь. Прощайте, жуткие наросты. По крайней мере, так считали простые англичане и французы XI века, когда прикосновение руки монарха стало практически официальным методом лечения скрофулёза. Чтобы продемонстрировать данную божественную способность, короли Англии Эдуард исповедник Годы жизни 1003-1066 год. И король Франции Филипп I. Годы жизни 1052-1108 год. Практиковали публичные сеансы исцеления от страшной болезни. Крестьяне со всей страны стекались на пышные церемонии, на которых короли прикасались к своим подданным и излечивали людей. Во всяком случае, в теории предполагалось именно так. Член парламента Сэмюэл Пипс в 1660 году так описывал подобную церемонию, проведённую Карлом II, Несколько столетиями позже. И вот вельмож что начал изсилять согласно обычаю. Он сидел в банкетном зале, а хируррку указывал, чтобы к трону его величь что приводили или приносили страждущих. Те преклоняли колени. Король проводил по их лицам и щекам сразу обеими руками. И тот час духовник возвещал, и он, возлагая на каждого руки, исцелял их. Дело в том, что и без лечения в некоторых случаях приявление аскрофуллеза проходит. Наступает ремиссия, и эти чудесные исцеления случаются достаточно часто. для того, чтобы прикосновение королевской руки могло показаться их главной или даже единственной причиной. Другой причиной популярности подобных церемоний среди британских простолюдинов был шанс получить особую золотую монету. Её прозвали ангел так как на лицевой стороне был изображён архангел Михаил. Первая такая монета была отчеканена в 1465 году. Крестьянин получал её после ритуала прикосновения. Эти монеты становились особыми фамильными ценностями, и считалось, что с ними передаётся небольшое количество целительной силы короля. Люди продевали через них цепочки и носили на шее, а также тёрли монетки о тело в случае болезни. Неудивительно, что в Средние века физический контакт с королём или с королевой, неважно. Вместе с получением волшебной монеты вызывали благоговейный трепет и ощущение чуда. у человека, живущего в крепостном рабстве, лишённого преимуществ современного образования, такой опыт вызывал мощнейший эффект плацебо, возможно, способствующий ослаблению симптомов скрофулёза. Судя по всему, сами короли и королевы не боялись заразиться от контакта с больными. В принципе, не так сложно дотронуться до себя и излечиться. о кабалезнь не заметили подданные. Но представьте себе, каким репутационным провалом для короля могло обернуться заражение той самой болезнью, от которой он лечит. Тут дело вот в чём. Практика лечебных прикосновений сошла на нет раньше, чем люди поняли принципы передачи инфекционных заболеваний. Поэтому почти наверняка монархи искренне верили что вероятность подцепить скруфулёз для них нулевая. Надо признать, что только благодаря большой удаче с точки зрения монархии во всяком случае никто из королей так и не заразился. Как распознать настоящего короля? Прикосновение монарха даже упоминается у Шекспира в Макбете. Там врач сообщает Малкольму и Макдуфу, что Эдуард исповедник занят наложением рук. На больных. Малком, его величество сегодня выйдет? Доктор, да. Там уж ждет его толпа несчастных. Болезни их науке недоступны. Но Бог благословил его десницу. Едва рукой коснется он страдальца, и он здоров. И он здоров. Надо сказать, что процедура возложения рук является одной из причин, по которым Малькальм и Макдуф обращаются к королю Эдуарду исповеднику. Ведь он истинный король, раз его прикосновение целительно. За помощью в свержении Макбета. Здесь у Шекспира мы видим удивительный, но вполне реалистичный ход. В ГКаме этот обряд имел важнейшее политическое значение, делая короля легитимным в глазах публики. И после 11 века, когда жили Эдуард исповедник и Филипп I, способность излечивать золотуху прикосновением руки считалась божественным наследным даром истинных королей. Логично, что это свойство, передающееся напрямую от родителей детям, обеспечивало тем самым сохранение династического контроля над королевством. Способность подтвердить своё божественное право на власть, в том числе при помощи исцеления через касание, оказалась столь важным аспектом королевской легитимности, что правители Англии продолжали использовать его ещё 7 веков, а правители Франции целых 8 веков. Можно сказать, что популярность монархии легко оценить по тому, насколько отчаянно тому или иному монарху приходилось доказывать своё право на трон. В этом случае король, возлагая руки на больного, напоминал народу о собственном статусе и повышал свой рейтинг одобрения. Забавно, но факт. Возьмем для примера Англию. За исключением Генриха IV, который как-то за одну церемонию возложил руки на полторы тысячи больных, правители Британии без особого энтузиазма занимались таким «лечением». В кавычках. ежегодно поглаживая по щекам лишь жалкую горстку подданных. Но в XVII веке возник настоящий всплеск. Карл II, годы жизни 1630-1685 год. Что называется, открыл шлюзы, прикоснувшись примерно к 92 тысячам золотушных больных за 25 лет своего правления. В среднем это примерно 3700 подданных в год. Зачем ему понадобилось лечить стольких людей? За тем, что дела у монархии в то время обстояли неважно. Отцу короля Карло I во время гражданской войны в Англии отрубили голову. Позже, в 1651 году, Оливер Кромвель, разбив в бою самого Карла II, вынуддив так вот бежать на материк. 9 лет существовала английская республика, и лишь в 1660 году Монархи Разберихи после смерти Кромвеля Карла II снова призвали на трон из изгнания. Так что перед королём стояла совершенно понятная необходимость легитимизации, и ему оставалось только как можно скорее впустить затушных больных в ворота своего дворца. Говоря словами рэпера конца 20 века MC Hammer, Карл II был to legit to quiet. В его случае мы можем это перевести слишком легитимен, чтобы устраниться. Несколько позже даже лечение скрофулёза всё же не смогло предотвратить закат династии Стюартов. который принадлежал и Карл. После смерти королевы Анны в 1714 году разрозненная королевская фамилия однако не желала уходить в тень, несмотря на изгнание и направление новой ганноверской династии. Стюарты неустанно предъявляли свои права на британский трон, а в 18 веке инициировали ряд якобитских восстаний. Его сторонники среди прочего распространяли слухи о том, что стёртый по-прежнему способен исцелять через прикосновение. Смотрите, наш монарх всё ещё способен лечить скрофулёз одним касанием. Разве это не знак, что сам Господь избрал его и даровал ему право сидеть на троне Британии? Но и это не помогло. Якобитские бунты, несмотря на романтическую связь с шотландским национализмом, потерпели неудачу. В то же время во Франции процедура монарших прикосновений приобрела непомерный вес. Начиная с эпохи Средневековья, эта традиция стала частью французской церемонии коронации. чтобы с самого начала подчеркнуть божественную природу власти очередного правителя. Ритуал достиг своего apogée в 17 веке, когда Людовик XIV во время Пасхи 1680 года предпочёл не празднество в Версале, а целительное прикосновение к 1600 золотушным больным. И хотя позднее, в XVIII веке от традиции стали постепенно отходить, Людовик XV всё же поддерживал этот огонь и однажды установил рекорд. В ходе одной церемонии, прикоснувшись сразу к 2400 страждущих. Это вам не королева Елизавета II, машущая толпе из автомобильного кортежа. Трудно найти настоящего короля? Попробуйте подделку. Однако у подданных была более чем реальная проблема. Если ваше заболевание способен вылечить только король, то вы зависите от встречи с монархом. И горе вам, если вы не сможете попасть на церемонию королевского прикосновения в какой-нибудь Лондон или Париж. Напомню, что до первых ове компаний ещё было далеко. Вам могло повести, и тогда симптомы исчезали сами собой. Или же можно было найти другого целителя взамен монарха. Например, лошадь в 1688 году шотландский военнодомец Александр Шилц писал в своём дневнике об особой лошади. Эта лошадь, проживавшая в шотландской области Анан-Дейл, умела исцелять от скрофуллеза, вылизывая язвы больных. Человек, видевший это своими глазами, говорил мне о лошади из Анан-Дейла или его окрестностей, которая лечила королевскую болезнь собственным языком, и к ней из разных местностей стекались заболевшие жители. Прекрасная находка для шарлатанских бродяг. Вместо встречи с королём, вероятность которой стремится к нулю, достаточно просто дать лошади себя полизать. А уж для хозяина лошади какая удача. Он наверняка был очень предприимчивым человеком с душой шарлатана, поскольку зарабатывал отличные деньги, давая больным приходить к своей волшебной лошадке. Как её убеждали лизать поражённые болезнью места, история умалчивает. Из Ирландии ехать за королевским прикосновением тоже было далековато. Поэтому здесь, в середине XVII века, появилась собственная альтернатива популярному ритуалу. В 1662 году ирландский целитель с труднопроизносимым именем Валентайн Грей Трейкс по прозвищу Утешитель заявил, что способен лечить золотушных больных прикосновением руки. И это, несмотря на то, что он внезапно не был королём. Дела Грей Трейкса процветало, ибо обычным людям из Ирландии было трудно доехать до настоящего короля, не говоря уж о том, что ирландские республиканцы По традиции косо смотрели на монархию. Вот и славно, целых 3 года за прикосновением руки грейт рейкса выстраивались очереди. Однако он закономерно навлёк на себя гнев лисморского епископского суда, отлучившего его от целительной практики по старой доброй причине за отсутствие надлежащей лицензии. Но это не остановило целителя. В 1666 году Грейтрейкс ипплыл в море, переместился в Англию и продолжил своё турне с прикосновениями к больным. Естественно, Карл II узнал о конкуренте и повелел тому прибыть в его резиденцию Уайтхолл, дабы продемонстрировать свои способности. Несмотря на оставшиеся сомнения в эффективности прикосновений Грей Трейкса и на глубокую убеждённость Карлоса в собственных способностях к исцелению, король, как ни странно, не запретил ирландскому целителю рекламировать себя и свободно ездить по всей Англии. Видимо, у монарха были дела поважнее. Например, продолжавшаяся вторая англо-голландская война. получив множество самых разных отзывов в британской прессе. Так в поддержку Грейт-трекса выступал остователь современной химии Роберт Бойль. В 1667 году утешитель вернулся в Ирландию, где занялся сельским хозяйством. Но если вам не посчастливилось найти ни ирландского знахаря, ни живого короля, то, может быть, вам подойдёт мёртвый король. Французы так веривали в прикосновение монаршей руки, что посчитали, будто оно способно излечить скрюфлёс. Та же из могилы. А вот тут подождём, пока утихнет раскат грома. Было поверье, что останки руки Людовика IX года жизни 1214-1270 год, имевшего славу не только короля, но и святого, обладает и вот целительной силой. Воодушевлённые паломники из разных мест Европы стекались в испанский монастырь, где был похоронен монарх, с единственной целью прикоснуться своими золотушными язвами костям руки давно скончавшегося короля. Рубрика интересный факт. Другие королевские дары. Хотя именно английские и французские монархии обладали уникальным для Европы даром лечить скрюфулёз Это были не единственные представители аристократических семей, якобы имевшие целительские способности. Так, Габсбурги в Австрии, будто бы обладали даром лечения заикания. Для этого им достаточно было поцеловать подданного в губы. Кастильские монархи в Испании умели изгонять демонов, молясь Господу и рисуя рядом с бесноватым знак креста. Так что, если бы вы в Средние века были золотушным заикой, да ещё и одержимым дьяволом, надо было бы просто поехать в тур по Европе. Это и само по себе отличное лекарство. Контакт потерян. Когда английский трон в 1689 году заняли Вильгельм Оранский и Мария, Обычай королевского прикосновения окончательно вышел из моды. По мере укрепления протестантизма в Англии, а значит, отхода от, от католицизма и от различных суеверий, новые правители отказывались участвовать в этом ритуале. Теперь практика прикосновений ассоциировалась у людей с католицизмом и оценивалась отрицательно. Вильгельм даже сурово отшил больного с крофулёзом, просившего о прикосновении и съязвил духи 17 века. Да одарит тебя Господь лучшим здоровьем и лучшим разумом. Ой, вот чего златушному бедняку не хватало услышать от своего короля. Королева Анна в краткий период своего правления, однако, ненадолго вернулась к практике прикосновений. В марте 1712 года Анна провела церемонию в последний раз. Кстати, удивительное совпадение. Последним золотушным пациентом, которого исцелила Анна, был малолетний Сэмюэль Джонсон. Да-да, тот самый Сэмюэль Джонсон, который позже написал первый словарь современного ему английского языка и прославился на всю страну. Увы и ах, Практика монарших прикосновений в Англии канула в лету вместе с династией Стёртов и их попытками легитимизировать свою королевскую власть. Во Франции в XVIII веке эта практика также начала сходить на нет. Французы в эпоху Просвещения стали сомневаться в целительности прикосновения монарха. Научная революция поставила во главу угла способы изучения окружающего мира, а во Франции Просвещение породило мощную оппозицию абсолютной монархии. Говоря о растущем скепсисе в отношении силы короля, достаточно вспомнить остроумное замечание Вольтера, что одна из любовниц Людовика XIV всё же умерла от золотухи, хотя король возлагал на неё руки весьма часто и охотно. Издредка монархи продолжали возвращаться к традиции. Вплоть до 1825 года, когда Карл X во время своей коронации прикоснулся к 121 золотушному пациенту. Это был последний публичный ритуал такого рода в исполнении французского короля. Строго говоря, и сама французская монархия к тому моменту почти завершила своё существование. Во Франции королей больше нет, так что остаётся рассчитывать лишь на Великобританию. Возможно, когда принц Уильям наденет королевскую мантию, он сможет попробовать полечить туберкулёз лимфоузлов в 21 веке. Граждане, спокойно, не толпитесь. С вами рубрика «Доска позора». В этот раз «Доска позора» — средство для улучшения зрения. Идеальное зрение — редкое чудо, и большинство людей страдает от близорукости, дальнозоркости, астигматизма или макияжности. При эсбиопии. Примечание. При эсбиопии. Возрастной дальнозоркости. Хотя пижонские очки сейчас в моде, а оправы рассматриваются как часть стильного облика, все же многим из нас хотелось бы по утрам видеть время на будильнике сразу после пробуждения, а не после поиска очков рядом с кроватью. А таком желании знали и многие предприниматели, что приводило к появлению огромного количества шарлатанской продукции и выдуманных теорий, обещающих лёгкие и порой нелепые решения сложных автомедицинских проблем. Пользу от этих товаров и теорий получали, как говорится, в истории шарлатанства только их производители. Глазные упражнения по системе Бейтса. Хотя вся наша жизнь говорит об ином, офтальмолог из Нью-Йорка Уильям Гарацио Бейтс считал, что при плохом зрении не следует носить очки. Для улучшения зрения надо лишь делать ряд определённых упражнений для глаз, таких как быстрое переключение взгляда с одного предмета на другой и обратно. Пальминг. Закрывание ладонями Глазных яблок и визуализация абсолютно чёрного цвета Метод Бейтса был невероятно популярен в 20-х и 30-х годах 20-го века Породил множество шарлатанов и нашёл по непонятной причине самых преданных поклонников в нацистской Германии Хорошо, что не в ГИБДД Умение писать носом и Олдос Хаксли Одним из наиболее убежденных последователей метода Бейтса был английский писатель Олдос Хаксли, автор романа «О дивный новый мир». Проблемы со зрением преследовали его всю жизнь. Он даже написал книгу «Как исправить зрение», неохотно опубликованную издательством Harper в 1942 году. и ставшую паршивой овцой в литературном наследии Хаксли. В числе разных абсурдных рекомендаций у Хаксли есть и писание носом. Надо представлять себе, что твой собственный нос это карандаш, и расписываться этим карандашом в воздухе. Это якобы должно улучшить зрение. Чудо питания от Гейларда Хаузера. Гейлард Хаузер неутомимый мастер саморекламы и создатель одной из первых диет для знаменитостей. Был в числе наиболее известных шарлатанов среди последователей Бейтса. Его книга "А лучше видеть без очков" В целом, соответствующая идея Мейтса была по сути направлена на улучшение продаж диетических продуктов от Хаузера. Можно улучшить зрение, делая упражнения для глаз и обязательно потребляя замечательные продукты, как раз надо же как удобно, продаваемые собственной компанией Хаузера. Отметим, что чудо питания включало в себя йогурт, пивные дрожжи, сухое обезжиренное молоко, проростки пшеницы и сырую мелассу, чёрную патоку. Гальванические очки. Любители стимпанка торжествуют. Гальванические очки образца примерно 1905 года состояли из тёмно-зелёных линз и пластиковой оправы, внутри которой была скрыта вторая оправа из металла с электрическими проводочками. Очки якобы посылали постоянный поток электричества зрительному нерву. Польза чего, как полагали производители, будет совершенно очевидна для клиента. Вероятно, не столь очевидным для них оказывался бы тот факт, что зрительный нерв находится не внутри глазного яблока, а позади него, в глубине черепа. И скромное замечание Электрические разряды в области глаз круты с точки зрения стимпанка, но зрение не улучшают. Знаменитое глазное снадобье от доктора Айзека Томпсона. Это средство запатентовано в Коннектикуте в 1795 году доктором Айзеком Томпсоном. В действительности никаким не доктором считалось универсальным средством от всех проблем с глазами и продавалось вплоть до XX века. Из чего эта жидкость в действительности состоит, никто не знал до 1906 года, когда в силу вступил закон о доброкачественности пищевых продуктов и медицинских препаратов. Выяснилось, что причиной его долгой популярности было наличие в его составе Опиума. Просто посмотрите в зеркало. Странная мысль, что радужную оболочку глаз можно использовать для диагностики заболеваний, появилась в XIX веке у венгерского врача Игнаца фон Пеццели. Он выявил сходные узоры на радужке человека, сломавшего ногу и совы, сломавшей лапу. Почему он шёл это с случайностью? Почему рядом вообще оказалась сова и почему он наконец так внимательно смотрел в глаза птице и человеку, что смог провести этот сравнительный анализ? Всё это остаётся для нас загадкой. Тем не менее, практика иридодиагностики всё ещё существующая. Появилась именно после того, как фон Пецели совершил своё э открытие. <Слышко> Внимание, граждане. Это последняя доска позора. На сей раз доска позора против вораковых Снадоби. Рак это заболевание, при котором меняется сама основа нашей жизни, то есть молекула ДНК. Рак начинает развиваться, когда одна из наших клеток необратимо меняется и прекращает работать обычным образом. Напротив, она неконтролируемо множится, постепенно приближая нас к смерти. Рак не заразен. Он не ищет новых хозяев и не стремится быть переданным другим, как это делают вирусы или бактерии. Это персональные убийцы. Гиппократ изобрёл термин карцинома для описания злокачественных опухолей ещё в IV веке до нашей эры. Этот термин восходит к слову рак или крап. Cancer. Поскольку у многих раковых опухолей есть выросты напоминающие ноги краба, торчащие по разной стороне панциря. Иногда поверхность опухоли напоминает панцирь рака, а иногда режущая боль при опухоли похожа на щипок клешни рака. Ко времени жизни Цельса, первый век до нашей эры, слово cancer уже имело привычный нам вид. Вступая в схватку с раком, медицина не раз терпела поражение. Поскольку по сей день не все онкологические заболевания излечимы, шарлатаны всё ещё стараются набить кошельки за счёт отчаявшихся людей. Поэтому давайте вспомним некоторые из худших способов лечения, которые точно не надо повторять. Животные. В соответствии с принципом лечить подобное подобным, при лечении надо использовать раков и крабов. Ни вопрос. Во втором веке наши эры Гален советовал брать пёрушко и с его помощью смазывать опухоль измельчёнными частичками крабов и золой от их сжигания. Однако крабы были не единственной жертвой. В эпоху средневековья копухоли советовали прикладывать только что убитого кролика, щенка, котёнка или ягнёнка. Идея этого метода состояла в том, что раковая опухоль подобна кровожадному волку и будет пожирать несчастную жертву взамен человека. Бедные зверюшки. В 18 веке лечение включало также лёгкие лисы, кровь ящерицы и экскременты крокодила, а также обычные, хотя и бессмысленные меры, вроде применения пиявок. Ивинаград В 1925 году Йоханна Бранд представила публике свою идею исцеления виноградом. Идея проста. Голодаете несколько дней, затем ставите клизмы, затем едите виноград 7 раз в день в течение 2 недель. Также сок винограда использовали в составе клизм, спринцеваний, препаратов и средств для полоскания горла. Американское онкологическое общество за свою историю четырежды опровергало эффективность винограда в лечении рака. В последний раз в 2000 году. Похоже, одного раза мне хватило. Акулий хрящ. Возможно, вы слышали, что акулы не болеют раком. В 1992 году Уильям Лейн и Линда Комак опубликовали книгу ровно с этим самым названием: акулы не болеют раком. Отсюда и пошёл интерес к этой теме. Любой читатель мог смело сказать: "Не знаю ни одной акулы, болевшей раком". С другой стороны, если бы рак можно было бы вылечить крещём акулы, какими бы чудесными свойствами он ни обладал, все онкологи мира остались бы без работы. Хотите ознакомиться с результатами серьёзных научных исследований? Намекнём. У онкологов до сих пор полно работы. Идея, однако, всё равно оказалась интересной, пока биологи не выяснили печальный факт. Акулы всё же болеют раком. Замежес обмарок. Электронная мухобойка. Изобретатель Роял Рэймонд Райф. утверждал, что его частотный генератор испускает лучи, способные уничтожать болезнетворные микроорганизмы, в том числе и те, которые вызывают рак. Он считал, что может нацеливать своё устройство на микробов, которые, а микробиологи-то не знают, вибрируют и формируют разноцветную ауру. Звучит ничуть не менее правдоподобно, чем рассказы о радужных единорогах. Аппарат представлял собой здоровенную чёрную коробку с разными циферблатами, а сбоку торчала стеклянная лучевая трубка, внешне походившая на лампочку. И хотя всё это имело место в 30-х годах XX -го века, современные аналоги приборов Райфа всё ещё продаются и покупаются за тысячи долларов. врача нескольких распространителей и привлекали к ответственности за мошенничество в области медицины. Цианид В 1970-х годах популярность приобрело лечебное средство под названием лайтрил, вещество, порой называвшееся также витамином В17. Это не витамин. Представляло собой гидролизм, полу синтетическую форму амигдалина, цианидсодержащего вещества, которое можно обнаружить в абрикосовых косточках и некоторых других семенах. Сторонники лейтрила утверждали, что он может каким-то образом находить и уничтожать раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми. Это было ложью. Испытуемые, принимавшие вещество в рамках формального клинического исследования, лишь пострадали от отравления цианидом. Так что не похоже, чтобы рак был связан с дефицитом витамина B17. Много цианида людям не нужно. Ну правда. Что работает на самом деле. Доктор из Филадельфии Бенджамин Раш однажды сказал: "Я не верю меди и растений есть какое-то противоядие от рака. Он был бы удивлён, узнав, что из тисовых деревьев и растения под названием барвинок будут добыты мощные химиопрепараты паклитаксел и алкалоиды барвинка, такие как винкристин, который применяется в лечении ряда опухолей. Многих также поразит, что мышьяк, компонент опасных и бесполезных саринных снадобий, является сегодня важным средством для лечения одного из видов лейкемии. Теперь мы боремся со злокачественными опухолями при помощи химиотерапии, в том числе таргетной. Существуют блокаторы гормонов для лечения гормонозависимых раков. Моноклональные антитела, избирательно действующие на раковые клетки, И новейшая иммунотерапия, активирующая наши собственные иммунные клетки в борьбе с опухолью. Хирургическое лечение стало значительно точнее и безопаснее благодаря антисептике и современному пониманию анатомии. И хотя радиация сама по себе способна вызвать рак, современные радиоонкологи отлично понимают физическую основу облучения и умеют воздействовать на нужные участки опухоли. строго определёнными дозами. Безусловно, нам предстоит ещё много работы, но мы уже живём не в том безнадёжном мире, где следовало просто есть виноград и слепо надеяться на лучшее. Конец книги. Текст читал Андрей Волделин. Город Санкт-Петербург, город Пушкин, 2000. Двадцать первый год.